Глава четвертая В тот день, когда Тодду была назначена первая консультация у доктора Бэрроуза, случилось непредвиденное, ему пришлось отложить визит. «Боюсь, вы не поверите моим оправданиям», — начал он, обращаясь к секретарю приемной Бэрроуза. «Но, клянусь, это чистая правда. Я вас слушаю. У меня заболела собака. Подобными объяснениями нас кормят нечасто». Пятерка вам за оригинальность». В то утро Дэмпси, пёс Тодда, выглядел не лучшим образом. Поднявшись, он собрался пойти во двор справить нужду, но вместо того странно заковылял, словно у него отнялась одна лапа. Пикет спустился узнать, что с ним случилось. Хотя на хозяина и глядела счастливая собачья морда, но все же глаза у пса блуждали, будто ему было трудно сфокусировать взгляд. «Что стряслось, парень?» Тот опустился на колени и погладил своего питомца за ушами. В ответ Дэмси одобрительно заурчал. Однако пёс чувствовал себя неуютно и, казалось, в любую минуту мог упасть. Позвонив Максим, тот сказал, что собирается ехать к ветеринару. — Что-то стряслось с твоей цацей? — Доживёшь до его лет — тоже станешь цацей, — отозвался тот. — Тем не менее, ты права. С ним что-то стряслось его не держат лапы тот приобрел пса одиннадцать лет назад когда тот был еще щенком тогда пике только только приступил к съемкам в стрелке и щенок совсем недавно отнятый от материнской груди повсюду сопровождал его даже на съемочной площадке тот души не чаял в своем любимце а демси воспринимал его любовь как дарованная ему богом право они стали неразлучны тот и демси демси и тот Благодаря всеобщему расположению, которым был наделен пес почти с первых дней жизни, он стал чересчур самоуверенным. Никогда никого не боялся. И неизменно проявлял дружелюбие к тем, кто не пугался его. Ветеринара звали доктор Спенсер. Эта энергичная чернокожая дама следила за здоровьем Дэмпси с самого его раннего возраста. Она провела осмотр, который подтвердил опасения Тодда. Дэмпси в самом деле был нездоров. Сколько ему сейчас лет? «В марте будет двенадцать». «Ну да, правильно. Мы не знали точной даты его рождения, поэтому написали «Ночь Оскара». «В чем дело, парень?» — обратилась доктор Спенсер к Дэмпси, почесывая ему подбородок. «Совершенно очевидно, что не такой жизнерадостный, как обычно». «Да, я хотела бы оставить его здесь, в лечебнице, чтобы провести небольшое обследование. Я принес на анализ кал, как вы просили. Спасибо». Тот достал небольшой закрытый контейнер с испражнениями Дэмпси. «Он подхватил какой-то вирус», — предположила доктор. «Мы дадим ему антибиотики, и он скоро будет здоров». «Но у него что-то странное с глазами. Взгляните. Он не может сфокусировать на нас взгляд». Дэмпси, который прекрасно понимал, что речь шла о нем, поднял голову, но было совершенно очевидно, что остановить на ком-нибудь из них глаза ему очень трудно. «Ведь это не может быть от старости, правда же?» Продолжал тот. «Скорее всего, нет. Прежде он был очень здоровым псом, и, насколько я могу судить по своему опыту, должен прожить гораздо дольше любой непородистой собаки. Оставьте его у меня, а в конце дня позвоните». Тот последовал ее совету. Ничего нового из посещения ветеринара он не вынес. Анализ направили в лабораторию, а Дэмси по-прежнему выглядел больным и несколько растерянным, хотя заметного ухудшения его состояния не наблюдалось. «Если хотите, можете вечером забрать его домой или оставить здесь. Ему у нас будет хорошо. Правда, с одиннадцати вечера до шести утра за состоянием собак у нас никто не присматривает, но беспокоиться Я приеду и заберу его». Несмотря на то, что доктор Спенсер утверждала, что состояние Дэмпси не ухудшилось, тот ей не поверил. Обычно, когда ему приходилось на пару часов оставлять своего питомца в ветеринарной клинике на прививку или на профилактический осмотр, пёс всегда встречал его диким восторгом и всем своим видом давал понять, что не прочь поскорее вырваться на улицу, пока ему не всадили в бок очередную углу. Сегодня же, оказавшись из-за угла, Дэмпси, казалось, не сразу понял, что за ним приехал хозяин. И только подойдя ближе к двери, Пёс обнаружил некоторые признаки радости. Доктор Спенсер к этому времени уже уехала домой, и тот спросил у дежурной номер её домашнего телефона. Однако, как выяснилось, не всё было подвластно даже такой знаменитости, как тот Пигет. «Ей нужно заботиться о своих детях», — сказала медсестра. «Она с любовью относится к своей работе, однако работа не должна мешать личной жизни. Но иногда ведь требуется неотложная помощь. «Советую вам обратиться в круглосуточную ветеринарную больницу в Сепульведе. Там ночью всегда дежурят врачи. Но лично я считаю, что ваш пёс на прогулке подхватил какой-то вирус, и нужно будет всего лишь пройти курс антибиотиков. Но тогда могу я хотя бы дать ему антибиотики», — осведомился тот, несколько раздражённый, равнодушным отношением мессестры к болезни Демпси. Доктор Спенсер считает что не следует ничего давать до тех пор, пока не будут готовы результаты анализа стула. Поэтому, боюсь, до завтра Дэмси придется обойтись без лекарств. Дэмси ничего не ел. Поглядев на плошку с пищей, которую ему приготовил Марко, пес тотчас отвернулся. После этого, устроившись на пороге задней двери, провел в лежачем положении весь остаток вечера. Посреди ночи тот проснулся от странного шума, напомнившего ему звуковые эффекты из фильма «Изгоняющий дьявола». пикет зажег свет в спальне и обнаружил у своей кровати Дэмпси. тот стоял посреди желтой зловонной лужи и выглядел очень пристыженным из-за учененного им безобразия. Когда же хозяин обнял пса, то понял, что дело плохо. Холодное тело Дэмпси било сильной одрожь. «Потерпи, мой хороший», — принялся успокаивать его тот «Нам с тобой нужно найти хорошего доктора». Марко, который проснулся от шума, быстро оделся и приготовился идти к машине. Тот завернул своего питомца в любимое стеганое одеяло, которое шила для внука собственными руками бабушка, и всю дорогу, пока машина неслась по пустынным улицам в направлении Сепульведы, пёс лежал у хозяина на коленях. Когда они прибыли в ветеринарную клинику, на часах было пять минут шестого утра. В приемной сидели два человека, ожидая, когда их больным питомцам окажут помощь, поэтому прошло 25 минут, прежде чем доктор смог заняться Дэмпси. За это время, как показалось тоду состояние пса еще больше ухудшилось. «Итак», — весело начал дежурный доктор, — «что с ним произошло?» тот поведал ему грустную историю прошедшего дня, после чего врач попросил его положить Дэмпси на стол для осмотра, одновременно заметив что является большим поклонником актерского таланта Пикетта. Однако в тот волнительный миг его кумир плевать хотел на все и вся, кроме здоровья любимого пса. Наконец доктор начал тщательно обследовать собаку, между делом продолжая разговор о фильмах с участием мистера Пикетта, которые ему и его жене пришлись по вкусу, а также о тех, что им не понравились. Спустя пять минут, заметив отчаяние на лице Тодда, Марко осторожно напомнил доктору, что мистера Пикета в настоящее время интересует только состояние собаки. Рот у доктора замер на полусловие, как будто его жестоко обидели, а движения, по крайней мере, так показалось Тоду, стали резкими и грубыми. — Да, ваш пёс очень болен, — наконец заключил он. Пикет сел на стул рядом с Дэмси, чтобы обнять друга, и оказался аккурат в поле зрения ветеринара. «Послушайте», — тихо начал тот, — «мне жаль, что я не вполне нормально отнесся к вашему восхищению моими картинами, доктор. Не принимайте это на свой счет. Уверен, мы сможем продолжить этот разговор как-нибудь в другой раз. Все дело в том, что меня прежде всего волнует состояние Дэмси. Ему плохо, и я хочу ему помочь». Наконец, улыбнувшись, доктор заговорил так же тихо, как тот. «Я хочу поставить вашему псу капельницу» потому что он, вероятно, за последние сутки потерял много жидкости. Это немного улучшит его состояние. Вы говорили, доктор Спенсер направила его анализы в лабораторию. Да, она подозревает у него вирус. Что ж, может быть. Но, судя по его глазам, мне кажется, все куда серьезнее. Так или иначе, мы разрешим все сомнения, когда получим результаты анализов. А что вы подозреваете еще? Я бы сказал с вероятностью 50 на 50, — покачал головой доктор, — что у него опухоль, опухоль мозга или позвоночника. И что же в этом случае можно сделать? У собак все происходит так же, как у людей. Можно попытаться сделать операцию. В этот миг, как будто желая показать, что предпринимать что-либо уже поздно, Демпси сильно затрясся в руках Тодда и заскреб когтями по металлической поверхности стола, пытаясь встать. «Все хорошо, парень, все хорошо». На минуту доктор вышел к медсестре и вернулся в кабинет со шприцем. «А это зачем?» «Чтобы он успокоился и немного поспал». «Вы уверены, что это нужно?» «Конечно, уверен. Это мягко успокоительное. Но если вы против, чтобы я делал Дэмси укол, мистер Пикетт...» «Нет, нет, делайте». Лекарство на самом деле немного облегчило приступ. Вручив то стега на дело, Доктор увёз пса на каталке в соседнюю комнату, где тому поставили капельницу. «Чёртова псина!» — пробормотал тот сквозь подступающие слёзы, когда его питомец скрылся из виду. «Ну и возни с тобой». «Может, нам выпить по чашечке кофе?» — предложил марко «А потом ещё раз поговорить с доктором». На самые окраине из Сепульведы, на огороженной для гуляния площадке, они нашли небольшое кафе, которая только открылась после ночного перерыва. Пикет и Марко оказались там первыми посетителями. Тот сообразил, что стоит ему войти внутрь, как обе официантки сразу его узнают, и пока этого не произошло, поспешно развернулся в дверях и вышел на улицу. Вскоре из кафе появился Марко с двумя чашками кофе и свежеиспеченными, еще горячими булочками. Хотя тот думал, что у него нет ни малейшего желания к еде, выпечка выглядела и пахла настолько аппетитно, что ее невозможно было не съесть, что он тут же и сделал. Взяв в руку кофе и направившись в сторону больницы, тот ощущал на себе взгляд официанта до тех пор, пока не скрылся из их поля зрения. Они шли молча. На улице уже начало светать, и вместе с пробуждением дня оживало движение на дорогах Сепульведы. Все больше и больше машин устремлялись к главной автостраде. В основном в них сидели люди, которым предстояла двухчасовая езда до рабочего места. Люди, которые ненавидели свою работу и свои дома. Люди, которые получали жалования, но его не хватало даже на то, чтобы покрыть кредиты, расходы на машину и страховку. «Сейчас, — молвил тот, — я бы с готовностью пожертвовал своим коренным зубом, чтобы оказаться на их месте. Лишь бы только не возвращаться в клинику. Хочешь, я зайду один?» Нет, это не надо. Довелся мне доверяет. Знаю, но он мой пёс.